Их поддерживают академики, кто имел представление о работах Зубра. Можно лишь поражаться энергией и самоотверженности и Воронцова, и Яблокова. Я уж не говорю о Липунове, Валькенштейне. Я находил в этой папке письма академиков Яншина, Зинкевича, Меннера, Прокофьева и Бельговской. Не скрою, мне доставляет удовольствие перечислять фамилии людей, которые выступили в поддержку кандидатуры Тимофеева. Ценность собранных документов в том, что они официально и окончательно снимают все формальные возражения, слухи, которые циркулировали в то время. Например, я нашел там примечательное письмо президента Академии сельскохозяйственных наук ГДР Ганса Штубе академику Энгельгарту.